Глава пятьдесят первая. Но тут появился римарина со стречком, у которого был довольно испуганный вид, и который, увидев администратора, приветствовал его причудливым поклоном. В пижаме поразилась Кука. Ты же их видела, когда мы шли, сказал Феррагута. Они были не в пижамах, а в чем-то скорее похожем. Тихо, сказал администратор. Подойдите сюда, Антониес. И поставьте свою подпись там, где указать Ремарино. Старик внимательно глядел в список, а Ремарино протягивал ему бюро. Ферогуто достал носовой платок и лёгкими прикосновениями промокнул пот со лба. Эта страница 8, сказал Антуньес, а я, по-моему, должен расписываться на первой. Вот тут, сказал Ремарино, указывая ему место, где расписываться. И пошли, а то кофе с молоком остынет. Антунис изящно расписался, приветствовал собравшихся и удалился с жеманной походичкой, которая привела Талиту в восторг. Вторая пижама оказалась гораздо толще, и проплыв вокруг стола, владелец пижамы подал руку администратору, тот пожал руку без всякого удовольствия и сухо указал его место в списке. Вы уже знаете, в чём дело, так что подписывайте и идите к себе в палату. Моя палата не метена, сказал пижамный толстяк. Куко про себя отметила недостаток санитарии и гигиены. Римарина пытался вложить бероме в руку пижамного толстяка, а тот пятился от него. У вас сейчас же подметут, сказал Римарина. Подпишите, Дон Никанор. Ни за что, сказал пижамный толстяк. Это ловушка. Что за глупости? Какая ловушка? сказал администратор. Доктор Оверех объяснил вам, в чём дело. Вы подписываете и с завтрашнего дня получаете двойную порцию рисовой каши на молоке. Я не подпишу, Раддон Антуниос не согласен, сказал пижамный толстяк. Он только что подписал перед вами, смотрите. Подпись неразборчивая, это не его подпись. Вы заставили его подписать электрошоком. Дона Антуниоса убили. "Ведите его снова сюда", приказал администратор Римарино. Тот опромечи кинулся вон и возвратился с Антунисом. Пижамный толстяк издал радостный крик и подошёл к Антунису пожать ему руку. "Подтвердите, что вы согласны, и чтобы он тоже не боялся подписывал", сказал администратор. "Давайте, а то уже поздно. Подписывай, не бойся, сынок", сказал Антунису пижамному толстяку. "Как не крути, всё равно по башке дадут". Пижамный толстяк выронил ручку. Ремарино ворча поднял её, а администратор вскочил на ноги в ярости. Прячась за спиной Антониоса, толстяк дрожал и крутил рукава пижамы. В дверь коротко постучали, и прежде чем Ремарино успел открыть, в зал вошла синьора в розовом кимоно, не говоря ни слова, направилась прямиком к списку и оглядела его со всех сторон так, словно это был не список, а жареный поросёнок. Выпрямилась довольная И положила ладонь на список. Клянусь, сказала сеньора, говорить правду и только правду. А вы, дон Никанор, не дадите мне соврать. Пижамный толстяк бурно закивал головой и тут же взял из рук Ремарино Бираме, быстро расписался, где попало, никто и глазом не успел моргнуть. Ну и скотина, послышался шепот администратора. Посмотри, Ремарино, годится ли его подпись. Ну ладно, а теперь вы, сеньора Швид. Раз уж вы тут, Римарина, покажи ей, где. Если социальные условия не будут улучшены, я ничего не подпишу, сказал сеньор Швид. Надо открыть двери и окна на встречу духовным запросам. Я хочу, чтобы у меня в комнате было два окна, сказал пижамный толстяк. А Дон Антунио хочет пойти во Франко-английский магазин купить вату и ещё что-то. Здесь так темно. Чуть повернув голову, Альвиера увидел, что Талита смотрит на него и улыбается. Оба знали, что каждый из них думает: все это дурацкая комедия. Пижамный толстяк и все остальные такие же сумасшедшие, как они сами. Скверные актеры. Они даже и не старались выглядеть сумасшедшими, не удосужились проштудировать общедоступный учебник психиатрии. Вот, например, Кука, которая сидела в кресле, сжимая обеими руками сумочку. Сама себе хозяйка, эта самая кука, выглядела куда более ненормальной, чем трое, которые, поставив свои подписи, теперь принялись требовать что-то, кажется, смерти какого-то пса, по поводу которого сеньор Швид пространно изъяснялась, усиленно жестикулируя. Ничего непредвиденного, всё складывалось самым обыденным образом в неустойчивых и многословных взаимоотношениях и гневной реплике администратора Не проясняли рисунка без конца, повторявшихся жалоб, требований и заявлений насчёт франко-английского магазина. Итак, Римарина, от одного за другим, ввёл Антуниса в пижамного толстяка, затем сеньора Швидц с презрением поставила свою подпись, потом вошёл гигант кожа до кости, вроде тощий в вспышке в розовой фланеле, а за ним совсем мальчёнка, седой как лунь с зелёными недобро красивыми глазами эти последние подписали не слишком сопротивляясь, но зато, видно, сговорившись, пожелали остаться в зале до конца церемонии. Не ввязываясь в спор, администратор велел им сесть в углу, а Римарина пошёл и привёл двух следующих: девушку с пышными бёдрами и смуглого мужчину, не поднимавшего глаз от пола. И снова, к удивлению собравшихся, больные потребовали смерти собаки. Когда же они поставили свои подписи, девушка расклонилась, как балерина на выходе. Кука Фирагута ответил ей любезным наклоном головы, что утоли то с Тревеллером вызвала приступ неудержимого смеха. Под списком стояло уже десять подписей, а Римарино приводил все новых, и каждый раз следовал обмен приветствиями. Иногда затевался спор, затем прекращался. персонажи сменяли друг друга, а под списком появлялась новая подпись. Было уже половина восьмого, и куко дастав пудреницу стала приводить себя в порядок с видом настоящего директорши клиники. Нечто среднее между мадам Кюри и Эдвич Фэр. И снова толит с тревеллером скорчились, а Феррагута с беспокойством заглядывал то в список, как продвигаются дела, то в лицо администратору. Без двадцати восьми очередная пациентка заявила, что ничего не подпишет до тех пор, пока не прикончат пса. Римарина пообещал ей, а сам подмигнул Левиери, и тот оценил его доверие. Прошло уже двадцать больных, и оставалось еще сорок пять. Администратор подошел и сообщил, что наиболее заковыристых они уже подписали, так и сказал, и что теперь лучше всем пройти в другую комнату. где можно будет получить пиво и последние известия. Перекусывая, они говорили о психиатрии и о политике. Революция была задушена правительственными силами. Гловари сдавались в лухани. Доктор Нерио Рохас сейчас на Конгрессе в Амстердаме, а пиво превосходное. К половине девятого было получено сорок восемь подписей. Темнело, и в зале стало вязко и душно от дыма. От людей, набившихся по углам от кашля, то и дело вырывавшегося у кого-нибудь из присутствующих. Оливейра хотел было выйти на улицу, но администратор был суров и неумолим. Последние трое, подписывая, потребовали изменений в режиме питания. Ферогута сделал знак Куке, чтобы она записала, только этого не хватало, еда в клинике должна быть безупречной, а также смертьи пса. Кука по-итальянски сложив пальцы, подняла руку, показывая их ферогута, который растерянно потряс головой и кидал взгляды на администратора, а тот, уставший до невозможности, закрывался от него журналом по кондитерскому делу. Когда вошёл старик с голубим на ладони, которого он всё время тихонько поглаживал, точно убаюкивал, наступила долгая пауза, и все глядели на неподвижного голубя в руке у больного и испытали почти сожаление, что старику придётся перестать гладить голубя и вместо этого взять в руку бюро-м, которую ему протягивал Ремарина. Вслед за стариком вошли под руку две сестры и с порога потребовали смерти пса, а также улучшения условий содержания. Услыхав про пса, Ремарина рассмеялся, а Оливейра почувствовал, что у него затекла рука, и, поднявшись, сказал Тревеллеру, что пойдет, пройдет немного, совсем немного, и сразу же возвратится. Вам надлежит остаться, сказал администратор. Вы свидетель. Я буду в доме, сказала Оливейра. Посмотрите закон Мендеса дельфино, он предусматривает такой случай. Я пойду с тобой, сказал Трэвеллер. Через 5 минут вернёмся. Далеко не уходите, сказал администратор. Само собой, сказал Трэвеллер. Пошли, братец, по-моему, здесь можно спуститься в сад. Кто бы мог подумать, что всё так обернётся, какое разочарование. Единодушие скучно, сказал Оливейра. Даже ни одной смирительной рубашки не понадобилось. И смотри, все как один хотят смерти пса. Пошли, сядем возле фонтанчика. Струйка такая чистая, может, глядя на неё, поймём, что к чему. Пахнет нефтью, сказал Трэвеллер. Глядя на неё, всё поймём. А мы чего ждали? Видишь? Они все в конце концов подписывают, никакой разницы между ними и нами. Никакой. Так что это заведение как раз для нас с тобой. Да нет, сказал Тревеллер. Разницы есть. В отличие от нас у них тут все в розовом. Смотри-ка, сказала Левиера, указывая на верхние этажи. Почти совсем стемнело и в окнах третьего и четвертого этажей ритмично зажигался и гас свет. Свет в одном окне и темнота в соседнем. Наоборот. Свет на всем этаже, темнота на следующем и наоборот. Ну, началось, сказал трэвеллер. Подписи много, да только работа грубая, белые нитки видны. Они решили выкурить по сигарете возле блестящей струйки, разговаривая ни о чём и глядя на свет в окнах, в который зажигался и гас. И тут трэвеллер намекнул на грядущие перемены. Наступило молчание, а потом он услышал, как арасио в темноте тихонько смеётся. Тогда трэвеллер повторил своё Желая одного уверенности, но не знал, как сказать главное, которое никак не складывалось у него в слова и ускользало. Мы как вампиры присасались друг к другу, будто у нас одна кровеносная система. Она нас соединяет, а вернее разъединяет. Иногда нас с тобой, а иногда и всех троих не будем обманываться. Я не знаю, когда это началось, но это так и не надо закрывать на это глаза. Я думаю, что и сюда мы пошли не только потому, что директор нас притащил. Проще простого было остаться в цирке с Суаресом Милианом. Работу свою мы знаем, и нас там ценят. Так нет, надо было идти сюда и всем троим. Больше всех я виноват, потому что не хотел, чтобы Толита думала, будто. Одним словом, я желая освободиться от тебя просто сбрасывал тебя со счета. Проклятая самолюбие, ты понимаешь. И правда, сказал Левиера. Зачем мне соглашаться на это предложение? Пойду лучше в цирк или вообще подальше отсюда. Бой на Сареs большой. Я уже говорил тебе как-то. Говорил, но уйти решил после нашего разговора. Другими словами, поступаешь так из-за меня, а это вот я и не хочу. Ну ладно. Объясни хотя бы, о каких переменах ты толкуешь. Не знаю. Как сказать, берусь объяснять, и всё становится ещё туманнее. Но приблизительно так. Когда я с тобой никаких проблем, но стоит мне остаться одному, как я начинаю чувствовать, будто ты на меня давишь, давишь на меня из своей комнаты. Помнишь тот день, когда ты попросил гвоздя? И с толитой тоже не ладно. Она смотрит на меня, а мне кажется, что взгляд её предназначается тебе. А вот когда мы все трое вместе, наоборот, она часами как будто и не замечает тебя. Я полагаю, ты и сам давно догадался. Да, продолжай. Вот и всё. А потому мне не хотелось бы помогать тебе рубить концы. Ты должен был решить сам. А теперь, когда я загнал тебя в ловушку и высказал всё, ты не свободен в решении, потому что в тебе заговорит чувство ответственности, и тогда пеши пропало. Этика в данном случае заключается в том, что ты даруешь другу жизнь, а я твоего помилования не принимаю. А, сказал Оливейра. Значит, ты не даёшь мне уйти? Но я уйти не могу. Тебе не кажется, что ситуация почти как у розовых пижам? Пожалуй. Смотри, как интересно. Что интересно? Сразу погасли все огни. Наверное, добрались до последней подписи. Клиника перешла к Диру до да, здравствует Феррагуто. По-моему, теперь следует доставить ему удовольствие и прибить собаку, поразительно, как она ему стихочертела. Да нет, не острочертело. И здесь тоже на данный момент страсти не выглядят чрезчур сильными. У тебя, старик, потребность в радикальных решениях. Со мной тоже довольно долго такое творилось, а потом обратно пошли со осторожности, потому что в саду стало совсем темно, и они не помнили, где там газоны, а где дорожки. Когда у самого входа они увидели под ногами начерченные мелками клетки классиков, Тревеллер засмеялся, тихонько поджал одну ногу и запрыгал по клеткам. В потёмках миловые линии слабо светились. Как-нибудь такой вот ночью, сказал Оливейра. Я расскажу тебе, что было там. Мне это не доставит удовольствия, но, возможно, это единственный способ прикончить в конце концов собаку, если так можно выразиться. Тревеллер выпрыгнул из классиков, и в этот момент на втором этаже вспыхнули все огни. Оливейра, собиравшийся добавить что-то, увидел на мгновение, пока ещё горел свет, прежде чем снова погаснуть, выступивший из темноты лицо тревеллера и удивился гримасе, исказившей его. Гримасе аскалу, которую бы определил латинским словом риктус, что значит растяжение рта, сокращение мышц губ наподобие улыбки. Кстати, о собаке, сказал тревеллер, Ты обратил внимание, что фамилия главного врача Авихеру, Авчар. Такие дела. Не это ты хотел мне сказать. Ты что собираешься сетовать на мои умолчания и экивоки? – сказал Тревеллер. Конечно, ты прав, но не в этом дело. О таком не говорят. Но если хочешь попробовать. Однако у меня такое ощущение, что теперь почти поздно чая. Пицца остыла и не зачем к ней возвращаться. Лучше примем сейчас сразу за работу, как никак развлечение. Оливейра не ответил, и они поднялись в зал,у где совершилась великая покупка и где администратор с Феррагута допивали двойную порцию канья. Оливейра присоединился к ним, а Трэвеллер пошёл и сел на софу рядом с столитой, которая с сонным видом читала роман. Едва была поставлена последняя подпись Как Римарина мигом убрал список и присутствовавших на церемонии больных, Трэвеллер заметил, что администратор погасил верхний свет, а вместо него зажёг настольную лампу. Всё сразу стало мягким и зеленоватым, и все заговорили тихими, довольными голосами. Он слышал, как строились планы насчёт того, чтобы поехать в центр в ресторанчик, поесть потрохов по Женевске. Лита закрыла книгу и поглядела на него сонными глазами. Он провёл рукой по её волосам, и ему стало лучше. Что бы там ни было, но мысль есть потрахав такой час и в такую жару, была просто-напросто безумной. В скобках глава 69. -я.